Глава 49. Аврора. Почему ты пытаешься избавиться от меня? Я практически кричала на Марата, когда он остановился у Трапа в личный самолет, специально приготовленный для меня. Объясни же, что я сделала такого, чтобы вот так от меня отделаться. Слезы глушили разум, но я желала добиться своего. Если Дивалин достаточно разумен, то он объяснится со мной, и его надменное, каменное выражение лица по отношению ко мне станет мне понятным. В конце концов, должна же была всплыть на поверхность причина, из-за которой Марат увозил меня подальше от всего. Мужчина опустил свой взгляд на меня, то более любимый и так нужный мне, и пусть в нем лишь холодность и отчужденность, как в самую нашу первую встречу, но сейчас я знала что там, за обликом неприступного и жесткого зверя, был Марат. Ветер хлестал по нам обоим, напоминая мне, что перемены совсем близко. Еще одно потрясение, которым док меня ошарашил, — это возможная беременность, как снег на голову. Я шумно сглотнула ком в горле, оборвав зрительный контакт с дьяволином. Уж мое беспокойство он не должен заметить. Мне было дико страшно, если я действительно окажусь в положении. Как же я сообщу об этом Марату, если он, в свою очередь, избавляется от меня прямо сейчас? Меня затрясло, и я машинально обняла саму себя. Поворачиваясь на пятках, скрылась с глаз мужчины. «Раз тебе нечего мне сказать?» Холодно начала я, а потом почувствовала тепло ладоней на своих плечах. Закрыла глаза, стараясь контролировать себя и свои эмоции. Попыталась выдернуться, но Марат намеренно схватил меня в свои объятия и зарылся носом в мой затылок, глубоко вдыхая. Есть Аврора. Прозвучало его тихое признание, если, конечно, оно мне не почудилось. Многое я бы хотела рассказать тебе, но... Что? Что но, Марат? Снова развернулась к нему лицом, ожидая. «Скажи, пожалуйста!» Столкновение двух скал оказалось для нас обоих слишком роковым. Мы были на разных полюсах, хотя и тянулись друг к другу. Марат обладал крайне стойким и твердым характером. И раз задумал молчать, значит, никогда не скажет вслух то, что могло бы нас обоих сблизить еще больше. Или окончательно развести по сторонам. «Улетай, Аврора!» С завтрашнего дня у тебя начинается учеба разве не об этом ты мечтала он намеренно задел меня за живое судя по всему на моем лице все-таки отобразилась реакция на его слова и марат попытался улыбнуться ты достойна начать все сначала понимаешь когда выпадает шанс его надо использовать так что прими от меня этот подарок на большее я не способен «Глупости. Никакой это не подарок!» Зло плюнуло, понимая, что с ним бесполезно тягаться. «Ты просто убираешь меня от себя. Так и скажи!» «Может, и правда это верное решение. Но тогда я сама себе буду дорогу пробивать, а не брать подачки!» Меня бомбило не на шутку. Марат крепче впился пятерню в мои плечи и заставил замереть на месте. «Ай, мне больно!» Скривилась, хватаясь за его руки. «Аврора!» — он прорычал мое имя, вкладывая в него всю свою душу, а я же притихла. «Я не стану переубеждать тебя. Думай, как тебе удобно. Но ты моя. Запомни». Ослабив хватку, левой рукой он схватил меня за подбородок и приподнял лицо на уровне с его глазами. Мы практически касались губами. Считанные миллиметры. И поцелуй бы стал прощальный, чего я не хотела от слова совсем. «Моя куколка!» «Тогда не гони меня, Марат!» Смолчать я не смогла. Дивалин нахмурился, как будто что-то все-таки сумел разглядеть в моих глазах и просьбе. «Нет». Одно слово, а сколько боли оно приносило вслед за собой. Я отпрянула от Марата. Отшатнулась, чувствуя, как ватные ноги плелись к трапу. Все вокруг теперь совершенно не имело значения. Он отверг меня, как и мой отец когда-то. Наверное, я просто не была рождена для взаимной любви. И потому каждый, кто имел со мной дело, видел лишь выгоду для себя. Правильно. Я вещь. Поднимаясь по ступенькам, я не стала оборачиваться напоследок. Не хотела видеть его лицо и его пустые черные глаза, в которых не было ни капли чувств ко мне. А я? Что ж, Аврора, ты впустила в свое сердце дьявола, а он не оценил твой поступок и просто усмехнулся, отсылая подальше от себя. Утирая со щек пару скотившихся слезинок, я глубоко вдохнула и прошла вовнутрь, усаживаясь на самое неприметное дальнее место у окна. Стюардеса забегала туда-сюда, предлагая мне то выпить, то еды. И пока я ее игнорировала, из головы не выходили мысли о малыше, которого я могла носить под сердцем. Машинально накрыла свой все еще плоский живот, как будто и доказательств больше не требовалось, а моя уверенность росла по нарастающей. «И если все же это так...» то хотя бы у меня появился тот кусочек счастья, ради которого я должна была бороться со всей чернотой, творившейся вокруг меня. «Аврора, пристегнитесь, мы взлетаем!» Милая девушка, улыбаясь, проинструктировала меня, затем скрылась за ширмой, оставив в полном одиночестве. Я все же выглянула в окошко, но, увы, Марат уже уехал. Пыль из-под колес джипа стояла столбом, а сама машина неслась явно со скоростью света уехал и даже не дождался, когда самолет взлетит и унесет меня подальше от него. От этого мне еще хуже стало, и я едва не сорвалась на всхлип. прикрыв ладонью рот, заглушила то, что рвалось наружу. мой гнев, мои слезы, мои слова, о любви к марату и как он стал мне дорог. Пусть между нами была пропасть, но для чего люди строили мосты. Однако Дьяволин решил в одностороннем порядке, и моего мнения не спросил. «Ну и иди к черту!» — вслух выругалась, собравшись с духом и решительностью. Спустя четыре часа полета и дороги я, наконец, оказалась перед порогом огромного дома, расположенного на побережье у моря. Вдыхая глубоко соленый воздух, я закрыла глаза, впитывая в себя приятный, мягкий аромат виноградников, судя по всему, росших за стенами этой усадьбы. Охранники, которых ко мне приставил Марат, ни на шаг не отходили от меня, чем только нервировали, и по-любому докладывали хозяину обо всех наших передвижениях. Утомленная дорогой и полетом я зевнула. На часах давно за полночь, а я все еще стояла и с места сдвинуться не смела как будто приворожили к красоте, открывшейся для меня впервые. Луна касалась края горизонта, где между собой сливались небосводы и глубокие синие воды, а звездное небо отражалось на огромной зеркальной поверхности моря. «Где мы?» Я обернулась к одному охраннику и спросила. Мужчина удивленно вскинул обе брови, будто я его огорошила вопросом. «Раз вы не знаете, значит, так хотел господин Дивалин. Отрапортовал Громила, словно насмехался надо мной идиот. «Что за идиотизм? А как я учиться буду, если мне запрещено знать, где я вообще нахожусь?» Гневно отчитала его и, фыркнув, схватила свою сумку, затем пошла к дверям этого огромного дома. «Да, господин желал передать вам, что обучение будет проходить строго по скайпу». «Что?» Воскликнула я, мигом обернувшись лицом к охранникам. Те замешкались. «Нет, нет, нет, и еще раз нет!» Завопила, повышая на тон голос. «Дайте мне телефон, я должна поговорить с Маратом!» Подошла к мужчине и протянула руку, ожидая мобильник. А он, сволочь, даже не шелохнулся. «Дай!» «Не положено!» Сухо отчеканил, делая лицо кирпичом. «Тогда утром вы меня больше не увидите!» заявила, срывая голос до хрипа. Оба громелых хохотнули, чем только привели меня в бешенство еще сильнее. «Идиоты!» Только и смогла вымолвить, врываясь в дом практически с ноги. Меня встретила оглушительная тишина, наполненная тоской и безрадостной мелодией в виде эха. Не такого я себе, конечно, представляла. А потом вдруг свет зажегся, и ко мне навстречу вышла женщина, но ну, точь-в-точь похожая на латику, «Доброй ночи, Аврора! Я вас заждалась!» Ласково поприветствовала меня, подходя ближе и беря мою руку в свои теплые ладони. Она глядела мне в глаза, завораживая своей голубизной, буквально гипнотизируя ею. «Извините, пожалуйста!» Тут же спохватилась я, покрываясь краской стыда и позора за свое поведение. «Но разве я была виновата в таком отношении к себе?» Нет. Меня снова посадили в клетку, от которой я бежала несколько месяцев назад. «Не так неловко!» Едва шевеля губами, призналась я. «Ой, ничего страшного, я бы тоже возбунтовалась. Марат о вас предупредил. Вы только что из больницы». Обеспокоенно, нахмурив свои седые брови, женщина внимательно сканировала меня. «Да, так получилось». «Ну ничего, здесь воздух свежий и чистый, подлечит тебя». «Ты впрямь бледновато. Я приглашу местного лекаря. Так, на всякий случай». Протараторила она, увлекая меня вслед за собой. «Я Изабелла». Наконец женщина представилась, и мне стало гораздо легче, зная ее имя. «Приятно познакомиться. Меня вы уже знаете. Даже и добавить нечего. Вы мне скажите, где я? И почему Марат не хочет со мной разговаривать по телефону?» Я предприняла попытку разговорить ее, вдруг удастся получить больше информации. Прости, пока не могу сказать. Утро вечером мудренее. Смягчив улыбкой отказ, Изабелла провела меня на кухню, где уже был накрыт стол. Дымящиеся блюда ждали меня, и как только я посмотрела навалившийся от явств в стол, желудок мигом отреагировал урчанием. Конечно, голодом себя морить практически с утра, то еще удовольствие. Изабелла обрадованно улыбнулась, зная, что я не откажусь от перекуса. «Садись, девочка!» «Спасибо!» — кивнула я и присела. Через 15 минут я была довольна, как слон. Отклонившись назад о спинку стула, потянулась и снова зевнула. После Послеоперационный шов чуть поднывал, но на этот случай док прописал мне обезболивающее. Но... Я резко выпрямилась, как будто меня одолели током. «Ведь их нельзя было принимать, черт побери!» изабела внимательно следила за мной, изучала и запоминала. «Надолго я здесь?» Осторожно задала вопрос женщине. «Пока не знаю. Марат обещал прилететь через пару дней. У него кое-какие дела на острове». «На острове?» Я поперхнулась, округлив глаза. «Вот это да! Пленил так пленил, чертов дьявол!» забыла побледнела. «Старая дура!» — выругалась она. «Памяти нет совсем». «Да, но, Аврора, пожалуйста, не проговорись, иначе господин Диволин очень сурово накажет бабку за длинный язык». «Не переживайте, уж секреты я хранить умею». Мы обе рассмеялись. «Так когда он будет здесь?» «Я, честно, не выдам вас». Мой тон голоса внушал доверие. «Сказал, что через пару дней, а вот время — нет». В любом случае, надолго он не останется в доме своей матери. Тут ему тягостно, — объяснила Изабелла. А вот и еще один пазл встал в общей картине. Спрятал там, куда сам не рад являться. Очень благоразумно, Марат. Идем, я провожу тебя в спальню господина. Она теплее, все-таки ночи на острове холодные. Ветер отовсюду гоняет прохладу. А поутру спускайся завтракать, я приготовлю наше местное блюдо. Тебе понравится. Да, после дороги я подустала, и мне бы ванну принять. Конечно, девочка, я провожу тебя. В ванной есть все необходимые принадлежности. В гардеробной твои вещи. Располагайся и чувствуй себя как дома. Изабелла показала мне правое крыло дома, которое было отведено только для меня. Огромная библиотека, гостиная комната с телевизором и проигрывателем, кабинет Марата, где уже ждал меня ноутбук для учебы, и сама спальня, где я буду ночью напролет мучиться в бессоннице, думая о дьяволине. Где он? Чем занят? С кем развлекается? а Аврора, гони эти ревностные мысли прочь! Войдя в комнату, я заперлась на замок, затем огляделась вокруг. Копия спальни Марата в его доме. Даже цветовая гамма и расположение предметов. Только ванная комната находилась с другой стороны, как и гардеробная. Обнажившись догола, я направилась в ванную, чтобы смыть себя всю грязь за столько дней пребывания в больнице и на улице сегодня. Не глядя на себя в зеркало, наклонилась к смесителю и включила кран с водой. Каскад теплого душа обрушился каплями одно ванной раздав шум по всей комнате. Я осторожно встала под струю и с облегчением выдохнула, наслаждаясь той малой частью прекрасного, которого могла себе беспрепятственно позволить. Водные процедуры прошли на ура. Я действительно почувствовала себя намного лучше. А когда стала искать ватные палочки, и открывая шкафчики, то наткнулась на прокладки и несколько тестов на беременность. Застопорилась, вновь накрыв низ живота ладонью. «Проверить?» или пока что оставаться в неведении, чтобы не думать об этом. Но рука сама потянулась за коробочкой, и я смирилась с уготованным результатом. Как только я провела мини-процедуру, строго по инструкции, сложенной в тестовой коробочке, меня хватило чувство волнения. Я еще никогда в жизни не испытывала неопределенные эмоции, чуждые мне, и в то же время будоражащие каждый мой нерв. Полосочка начала проявлять результат. Сначала одна ярко-красная линия просветлела, а затем медленно, но очень настырно, вторая. Схватив тест в руку, я потрясла его, словно могла сбить результат, но тщетно. Сердце ходуном зашлось, разрывая мою грудную клетку на части. «Господи, я беременна!» Не веря своим глазам, я проделала еще пару тестов с интервалом «час-два», и ночь пролетела, словно ее не было, а на моих коленях лежали пять полосочек, гласивших о наличии беременности. Мой малыш, мой ребенок, отцом которого стал самый ужасный человек и которого я полюбила всем своим сердцем.